Сейчас потушит свет, надо будет сдать фраки и стоячие воротнички в местный цейхгаус. Всю жизнь они имели дело с цейхгаузами, и так видно будет до самой смерти. Раздался сигнал, зажегся ослепительный свет. Девчонки, лейтенанты, фрачные джентльмены заторопились на площадку. Мы вышли из студии уже через полчаса, медленно катили вместе с автомобильным потоком, пробираясь в городок Санта-Моника, подышать воздухом океана. Великая столица кинематографии пахла бензином и поджаренной ветчиной. Молодые девушки в светлых фланелевых брюках деловито шли по тротуарам. В Голливуд собираются девушки со всего мира. Здесь нужен самый свежий товар. Толпы еще не взошедших звезд наполняют город. Красивые девушки с неприятными злыми глазами. Они хотят славы и для этого готовы на все. Может быть, нигде в мире нет такого количества решительных.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 От девяти часов утра до пяти часов тридцати минут вечера. Это гид, показывающий туристам домаки н о звезд. Ни внутреннее убранство этих домов, и н е г л р и я Свенсон за утренним чаем внутрь его не п у с т я т А так с улицы. Вот мол здание, в котором обитает Гарольд л о й д А вот особнячок, где живет Грета Гарбо. Хотя деловой день был в разгаре, никто не ангажировал гида.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 Через Европу, Атлантику, Америку, Тихий океан, Японию, Дальний Восток. Приезжаю мокрый как цуцик, а к о л ч а к а уже нет. Вывели в расход. Ну я рванулся назад. С поезда на пароход, с парохода на поезд, поезда опять на пароход. б а ц еще в Америке узнаю. Уже и Деникина нет. Передал командование в Рангелю. Что за черт? Опять я с поезда на пароход, с парохода на поезд. Приезжаю в Париж, уже и в Рангеле нет. Ну думаю, идите вы все куда хотите. А сам дал задний ход в Америку. Сейчас я путешественник и лектор. Капитан вынул толстый портсигар и стал угощать нас русскими папиросами с мунштуком. Сам набиваю, сказал он. Гильза выписываю из Болгарии. Эту американскую дрянь в рот не возму. ь И сейчас же без всякого перехода сообщил. Видите кожу на моем лице? Замечательная кожа, а удивительно гладкая и розовая, как у молочного поросенка. Я вам открою секрет. В шестнадцатом году на фронте под Ковелем. Мне взрывом снаряда сорвало с лица к чертовой матери всю кожу. Пришлось пересадить кожу с моего же зада, а? Как вам это нравится? Здорово! Чудо медицины. Замечательная кожа, а? Дам вам я конечно этого не рассказываю, но вам, как писателем и п с и х о л о г а м рассказал. Только у ж пожалуйста никому ни слова. Потом он заставил нас поочередно подержать его палку. Здорово, а? За п а л ь ч и в о кричал он. Двадцать два фунта чистого железа. Я был болен, заниматься спортом не могу, так что нашу палочку, чтобы не ослабели м у с к у л ы На прощании он сообщил, что недавно перед отъездом в Южную Америку ему надо было запломбировать сразу семь зубов. Абсолютно не было времени. Я, понимаете, так забегался перед отъездом, так устал, что заснул в кресле у д а н т и с т а Просыпаюсь ровно через час, и чтобы вы думали, семь зубов з а п л о м б и р о в а н ы а я даже и не слышал. Чудо медицины, а? Когда мы подымались к себе по лестнице, капитан громко кричал нам в догонку: «Так уж, пожалуйста, господа, дамам не гугу!» При этом он показал ы в на свои розовые щеки и приветственно махал двадцати двух фунтовой палкой.